Что расскажет собака о своем хозяине, о своей хозяйке? По породе собаки можно определить характер ее хозяина. Французский ветеринар, профессор Мишель Клейн, который половину своей жизни лечил собак, принадлежащих к коронованным особам и кинозвездам, однажды публично заявил «Покажите мне собаку, и я расскажу о ее владельце больше, нежели психолог». Так, согласно его публикациям в журналах про животных, владельцы пуделей и баллонок хитрые и скуповаты, хозяева догов заносчивы и смелы, а владельцы овчарок лишены чувства юмора и поэтому страшно важничают. Это смелое заявление дало начало курьезной истории. С выводами Клейна на страницах тех же журналов согласился и его соотечественник, зоопсихолог Шарль Даде, считающий, что самыми положительными качествами обладают хозяева фокстерьеров, а самыми неприятными владельцы овчарок. И к характеристике своего коллеги присовокупил еще амбициозность и скрытый комплекс неполноценности. После этих выступлений несколько владельцев овчарок подали на докторов в суд за оскорбление, на что Даде заявил судьям «Вот, видите сами, я же говорил, что у них нет чувства юмора». Однако на суде за психологом пришлось исправить данную ими характеристику, дополнив ее и положительными чертами, а то уж слишком однобоко выходило. «Уже сам выбор этой породы свидетельствует в целом о сильном характере», — оправдывался Даде. Такой человек любит порядок и требует уважения к себе. А то, что Даде назвал амбициозностью, Клейна объяснил стремлением человека к тому, чтобы его оценивали по заслугам. «К тому же он не любит терять и времени зря, и не выносит того, чтобы кто-то жил за его счет», добавил Клейн после принесения присяги. «Он верен в любви и хороший семьянин. Что же касается комплекса неполноценностей и не слишком развитого чувства юмора, то кто этим не грешит в какой-то степени?» Так, честь любителей овчарок была восстановлена, но после суда оба зоопсихолога составили исчерпывающее досье на людей, имеющих четвероногих друзей. Док. Вам доставляет огромное удовольствие, что вы владеете такой большой, красивой и сильной собакой. Сами же вы любите задавать тон и даже командовать. Самая яркая черта вашего характера — честолюбие, а потому вы склонны к тому, чтобы к вам проявляли интерес и хотите положительной оценки со стороны других людей. Для достижения своих целей вы не выбираете средств и не щадите противника. Что же касается амурных дел, то вам нет равных только тогда, когда ваши желания учитываются в полном объеме. Владельцы. Валерий Леонтьев, дрессировщики, запашные, Владимир Дикуль. Доберман В повседневном общении с вами нелегко, ведь вы, властолюбивые и авторитарны, способны бороться за место под солнцем и не даете перейти вам дорогу. Если вас кто-то одолевает, то лишь на короткое время. На окружающих вы производите впечатление самобытного и своеобразного человека и намеренно поддерживаете это мнение. Вы любите интриги, а в любви невероятно требовательны и ревнивы. И все же вы интересный человек, рядом с которым не заскучаешь. Наиболее видимый людям ваш недостаток заключается в недипломатичности и, как следствие, в нехватке такта и чуткости по отношению к близким. Владельцы Владимир Сюткин, Глюкоза, Алла Пугачева Бульмастив Вы уравновешенные и даже немного ленивы в деловых отношениях категоричные и не любите посредственности не боитесь критики так как в хорошем смысле являетесь идеалистом в душе вы стремитесь к всеобщему восхищению и прогулка с такой шикарной собакой полностью удовлетворяет эту потребность владельцы олеся железняк сильвестр столона вандам овчарка Как уже говорилось, предпочтение этой породы свидетельствует о силе вашего характера, пристрастии к порядку и требовании уважения к себе. Вместе с тем, из-за неумения понимать шутки, вы, находясь в компании, можете ощущать некоторый дискомфорт. Неприятные воспоминания о таких встречах могут вызывать у вас беспокойство еще несколько дней. Не забивайте этим голову. Лучше отвлекитесь на то, что вам на самом деле интересно. Владельцы Дмитрий Крылов, Олег Газманов, Константин Кинчев так сам. Если вы хозяин такой собаки, то, несомненно, вы добрый человек. Людям, которых вы встречаете, вы доверяете, проявляя иногда даже некоторую наивность. Вы без колебаний стараетесь помочь тому, кто в этом нуждается, не задумываясь о возможном разочаровании вы охотно проводите время наедине с собой но вас тянет к обществу когда вас начинают одолевать грустные мысли или накатывает скука в любви вы стремитесь к равновесию а вашим главным недостатком является желание всем нравиться ни с кем не портить отношения при этом вы постоянно забываете что быть хорошим для всех просто невозможно владельцы ирина миршниченко ирина олегрова виктор раков Лабрадор и ретривер Вы очень великодушный и даже сентиментальный человек, иногда даже себе во вред. Наверняка раз в месяц высылаете денежные переводы к тете из Бобруйска только потому, что сто лет назад она похвалила ваш детский рисунок. У владельцев лабрадоров под внешне спокойным обликом кипят страсти, они сильно обижаются и ревнуют. Отличное чувство юмора и эрудиция будут привлекать к вам поклонников до преклонных лет. Владельцы. Владимир Путин, Юрий Гальцев, Артемий Троицкий. Йоркширский терьер. Собаку этой породы покупают те, кто подсознательно успокоился и считает, что достиг главных высот в этой жизни. Владельцы йорков – люди солидные, умеют принимать решения и проявлять инициативу. В любви довольно постоянны, браки у них прочные и долговечные, основанные в основном на уважении и интересе. Вам отравляют жизнь, недоверчивость и неумение признать собственную неправоту. Владельцы Сергей Лукьяненко, Дима Билан, Наташа Королева. Далматин. Этот выбор свидетельствует о вашем тщеславии. С собой и своей судьбой вы никогда не были вполне удовлетворены, а потому стремитесь достигнуть большего. При этом ничто не может вас остановить, потому что считаете, что успех оплатит все. В силу того, что у вас имеется определенная власть и вы обладаете шармом, легко привлекаете к себе внимание. А оставшись наедине с собой, ощущаете дискомфорт. Вам просто необходимо присутствие зрителей, но вас трудно соблазнить или увлечь. Тем не менее, вступив в брак, вы становитесь хорошим семьянином, четко осознающим свою ответственность. Владельцы. Михаил Касьянов, Александр Малинин, Джордж Вашингтон. Дворняга. Вам можно доверять, и вы великодушны, если уж обзавелись беспородным псом. У вас доброе сердце, и вы честны. Вам по душе простые семейные радости, у вас отсутствует чрезмерная самоуверенность и вы нуждаетесь в одобрении, если начинаете какое-то дело. Находясь на ответственной работе, выполняйте ее очень тщательно и на вас можно положиться. Завоевать ваше доверие нелегко, но к своим друзьям вы великодушны и постоянны в любви. Можете ужиться с более самоуверенным партнером, ваша положительная черта, можете выполнять желания других, не теряя собственного достоинства. Вместе с тем, вам часто не хватает выдержки, и вас легко вывести из себя. Владельцы. Максим Суханов, Игорь Кваша, Юрий Антонов. Пудель. У вас двойственный характер. С одной стороны, стараетесь вести уравновешенную спокойную жизнь и полностью владеете собой, а с другой – опускаете руки, когда сталкиваетесь с трудностями. Обладая страстной натурой, вы чувствительны, легко поддаетесь соблазнам из-за своего мягкого характера, склонны к сильным колебаниям настроения. Допущенная по отношению к вам несправедливость может ввергнуть в депрессию. В производственной сфере справедливы и исполнительны, чего требуете и от других, но вам не хватает инициативности. У вас развито чувство юмора, но легко обижаетесь, когда вас недооценивают и не испытывают к вам расположения. Не любите также, когда другие оказываются удачливее. В любви вы склонны к глубоким чувствам, но и здесь чрезмерно щепетильны. Еще одна нежелательная черта характера — очень любите жалеть себя. Спаниэль. Приобретая собаку этой породы, сами того не сознавая, заявляете о своем мужестве и солидности. Вы реалистичны и сдержаны, умеете проявлять инициативу и принимать решения. В дружеские контакты вступаете только после серьезных размышлений. Вы не любите легкомысленных и поверхностных людей. Зато в любви вы очень постоянны и надежны. Даже разочаровавшись в партнере, не спешите что-либо изменить. Жить вам мешает недоверчивость, хотя и не гипертрофированная, а также то, что без энтузиазма признаете свою неправоту. Борзая. В деловых отношениях категоричны, не любите посредственности, но и критики не боитесь, так как в хорошем смысле являетесь идеалистом. Вместе с тем вы не всегда откровенные и любите вводить в заблуждение других людей. Кроме того, в душе стремитесь к роскоши и всеобщему восхищению, хотя и играете роль сердечного человека. Но такое впечатление создаете искусственно, ведь по натуре это вам не присуще. Так постарайтесь уйти от этой наигранности и показушности. А вот как характеризуют питомцы своих хозяев, самых известных людей. Юрий Антонов У Юрия Антонова 16 собак, любимая порода док, основной недостаток характера которого – упрямство. Собаки подобраны на улице, они бывшие бездомные, и я надеюсь, сегодня очень счастливые. Я человек вспыльчивый, и два моих пса уже перенимают эту мою не самую лучшую черту. Я могу долго держать обиду, и они туда же. Остальные четырнадцать — глубоко порядочные животные. Я уважаю чужие интересы, а не мои. Вот так и сосуществуем. Самого роскошного черного дога зовут Лорд. Его привели ко мне рабочие строители, нашли щенка на улице. Был худой, одни ребра, умирал с голода. Ребята говорят, вот, Юрий Михайлович, вроде бы породистый пес. «Ещё есть у меня док Пашка, которого я нашёл в доме паркета на Ленинском проспекте. Увидел щенка, который жался по углам, магазин закрывали, и собаку, естественно, собирались прогнать. Забрал его в машину, привёз и говорю, живи, отсюда тебя уж никто не выгонит». Лорд часто спит с Антоновым. А вместе с ним в кровать забираются коты Мишка и Димыч, ложатся прямо под бок лорду, а он ведь махина килограммов семьдесят. Когда приходит ко мне в спальню, дверь сам открывает и с радостным рычанием прыгает на кровать, та ходуном ходит. Лайма в Вайкуле. Щенков своих дорогостоящих собак певеца продается аукциона, а выручку отдает фонд бездомных животных. Перепадает им немало. Щенок померанского шпица стоит полторы тысячи долларов, а на аукционе и того дороже. Вот они, заслуги латышской эстрады перед российской кинологией. Хайдиас. Со своими собаками Лайма Вайкуль разговаривает по-английски, но это только в Москве. Дома в Юрмале певица, три американских бульдога, пять Вест-Хайленд Уайт-Терьеров и один померанский шпиц общаются на латышском. Лайма Вайкули кормит их печеньем и наряжает по новогодней традиции в шапке с белой опушкой. Невозмутимо на это реагирует только крошечный шпиц размером с крупную мышь, псы посерьезнее и маскарадные костюмы сбрасывают. Одного терьера Лайма одевает Аля хозяйка времен песни Чарли в парик с двумя белыми косичками. Александр Буйнов. Русский язык основной для общения певца с животным миром. Сейчас в его доме обитают сразу два прелестных четвероногих существа: Бабтейл Вася и Джек Рассел терьер Маша. То, что у собак Буйнова человеческие имена, не кажется удивительным. Прежнюю его овчарку, например, звали Лаймой, и отличалась она плодовитостью, чего совсем нельзя сказать о нынешних ее преемниках. Васю мне подарили Алена Апина с мужем, они знали, что я люблю больших собак. А Машу — Алла Пугачева. Как-то она приехала ко мне в гости с большой корзиной, а я тому даже значения не придал. Мы посидели, поболтали, чаю попили, и вдруг Алла говорит «Знаешь, Саш, я ведь тебе подарок привезла». И достает из той корзины такого симпатичного, очаровательного щенка. Точно такого я как раз видел в фильме «Маска» с Джимом Керри. Я, когда этот фильм смотрел, все собакой восхищался. Какая она смешная да веселая. Обожаю собак и лошадей. Вот только лошадей себе пока заводить не приходилось. Но тоже не отказался бы заиметь. Людмила Иванова У актрисы живет овчарка Кузьма, но собака с мужским именем – девочка. Просто муж Ивановой подобрал на улице беспородного щенка, думали мальчик и назвали соответственно, а когда собака подросла, оказалось, ошиблись. Муж актрисы абсолютно не умеет готовить, и когда Иванова на гастролях, держит Кузьму на сырых яйцах и хлебе. По характеру Кузьма – противоположность Ивановой. Неприхотливо, нескандально, ест, что дадут. Светлана Беляева Коннеген. Телеведущая согласна, что со временем собака становится похожа на своего хозяина. Если у хозяина мозги раком стоят, сам неуравновешенный и дурак к тому же, то и от собаки много толку не будет, ходи на площадку или не ходи. Посмотрите, кругом примеров тьма. Что расскажет кошка о своем хозяине, о своей хозяйке? По цвету. Бог сотворил кошку для того, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить, заметил когда-то Виктор Гюго, а еще для того, чтобы кто-то нуждался в твоей любви. По утверждению зоологов, по цвету кошки можно судить не только о ее характере, но и о характере ее хозяина. Так пресловутые черные кошки нервные, чувствительные, загадочные, и вместе с тем игривые, любопытные, великодушные, ласковые. Хозяин черной кошки — романтичный мечтатель. Владелец белой кошки, напротив, педант и аккуратист. Он не жалеет времени и сил на украшение своего интерьера, точно так же, как не жалеет сил на красоту своего питомца. Как большинство блондинок, она обидчива, капризна и немного странновата. Зато черно-белая кошка — свой парень. Она общительна, игрива, легко привязывается к хозяевам, детям, а также к другим живущим в доме питомцам. Хозяин ее, естественно, человек веселый, контактный, с чувством юмора. Усатая-полосатая, наоборот, замкнута, контактов избегает, причем не только с людьми, но и с собратьями, самостоятельно и независимо из тех, кто желает гулять сами по себе. Все эти качества присущи и ее хозяину, к тому же он не лишен творческих способностей. А вот рыжая кошка — флегматик, любит покой и домашний уют, хотя порой бывает агрессивной. А ее хозяине можно сказать, что он, хотя и кажется энергичным и самостоятельным, но в глубине души ждет понимания и дружеской поддержки. Красавица с черепаховой расцветкой шерсти, которая, кстати, бывает лишь у дам, кокетливая, ласковая и самовлюбленная особа. Ее владелец — эстет, способный тонко чувствовать и ценить прекрасное. По породе. О связи между породой питомца и характером хозяина рассказывает филинолог Елена Шевченко. Конечно, это сравнение верно только для тех, кто самостоятельно выбрал мурлыку. Для примера выбраны самые популярные породы согласно рейтингу Международной филинологической ассоциации. Сибиряк этих пушистиков любят патриоты, ведь сибиряк стопроцентный российский кот. В меру упитанный, пушистый и жизнерадостный. Хозяева животных энергичные, эмоциональные, готовы постоять за правду, но не стремятся к власти. Любят природу, отдыхать предпочитают на даче или с палаткой у озера. Владельцы Вера Васильева. Перс У вас хорошо развит вкус, любите красивую одежду, интерьер, следите за своей внешностью. По характеру сдержаны, что иногда несправедливо принимают за высокомерие, спокойны, терпимы к недостаткам других. Но при этом любите, чтобы к вам прислушивались, потому что считаете себя организованным человеком. Владельцы Валерия Миладзе, Александра Маринина. Абиссинец. По натуре вы интроверт, любопытный, активный, иногда даже чересчур. Вам нравятся споры, вы расцениваете их не как конфликт, а как возможность проявить знания, самоутвердиться. Владельцы Арина Шарапова. Сфинкс. Творческие и неординарные люди, таковы владельцы сфинксов. Вы сразу оценили необычную красоту этих кошек, их артистизм и пластику. С одной стороны, вы не придаёте значение общественному мнению, а с другой — любите производить впечатление, даже апатировать. В общем, двойственная натура. Владельцы — Владимир Тишко. Скоттиш Фолт. «С чувством юмора у вас всё в порядке. Вы — душа компании, отзывчивы, добры, хотя часто скромничаете. Вам нравится проявлять заботу». Только не позволяйте окружающим наседать на вас с проблемами. Вы и так много уделяете им внимания. Владельцы Александр Друсь, Мария Бутырская. Британец. Хозяева этих плюшевых мишек обожают комфорт и уют. Они семейные люди. Характер хоть и спокойный, но не флегматичный. Вы любите общаться, не прочь поучаствовать в активных развлечениях, но во всем знаете меру. Умеете приспосабливаться к обстоятельствам, главное качество, которое отмечают все знакомые, с вами легко ладить. Владельцы Екатерина Андреева, Любовь Слиска. Столичная обыкновенная. Вы непредсказуемы даже для самих себя, наблюдательны, заинтересовавшись чем-то, полностью этому отдаетесь. Друзья ценят вас не только отзывчивость и ответственность, но и чувство юмора. Владельцы Олеся Судзиловская, Сергей Юрский. Сиамка. Сиамских кошек выбирают люди, которые обожают общение. Вам все нужно обсуждать. Вы темпераментные, эмоциональны, ревнивы. Нередко поступаете необдуманно с горяча, а потом карите себя за это. Владельцы Арменджигерханян. Все люди разные, даже владельцы одной породы мурок. Но у них, несомненно, есть общие черты.